Глава 42. Лицо Эмили никак не шло у меня из головы. Вот только я не могла вспомнить его во всех подробностях. Как-никак толком разглядеть ту фотографию я не успела. Но я помнила, что глаза у неё зелёные, а волосы песочно-рыжие, точно янтарь, подсвеченный яркими лучами солнца. Ещё я запомнила, что у неё на голове был венок, но на длину волос внимания не обратила. И как не пыталась восстановить в памяти черты её лица, вспоминала только, что она смеялась, смотрела прямо в камеру. «Эйвери», — окликнул меня Орин с водительского сиденья, — «мы на месте». «На месте», — значила аккурат перед зданием фонда х о т т р н а Казалось, с той минуты, когда Зара предложила мне заглянуть к ней, чтобы разобраться с азами работы фонда, прошла целая вечность, когда о р е н выйдя из машины, распахнул дверцу с моей стороны и обратила внимание на то, что впервые вокруг не видно ни одного фотографа и журналиста. «Может, ажиотаж наконец начал спадать?» — подумала я. переступив порог фойе фонда. Стены были выкрашены в серебристо-серый и увешаны десятками чёрно-белых снимков в массивных рамках. Казалось, они зависли в воздухе. Крупноформатные снимки в окружении фотографий поменьше. И на всех — люди. Со всего света, запечатлённые в движении и статике, с самых разных углов, по самым разным законам п е р с п е к т и в ы разные по всевозможным параметрам, от возраста и гендерной принадлежности до расовой и культурной. Люди. На снимках они смеялись, плакали, молились, играли. Ели, плясали, спали, убирались, обнимались, всё что угодно. Мне вспомнился вопрос доктора Мак о том, чем же меня так привлекают путешествия. Вот чем. «Мисс Грэмпс». Я подняла взгляд и увидела Грейсона. «Интересно», — подумала я, — «давно ли он за мной наблюдает? Интересно, что он успел прочесть по моему лицу». «У меня тут назначена встреча с Зарой», — сообщила я, отбивая неизбежную атаку. у з а р ы не придёт», — сказал Грейсон и медленно зашагал ко мне. «Она считает, что вам нужен... проводник», — произнёс он таким тоном, что последнее слово мгновенно миновало все мои защитные барьеры и просочилось в душу. И почему-то ей кажется, что на эту роль лучше всего подойду я. Выглядел он точь-в-точь, точь, как в нашу первую встречу, Даже костюм от Армани был такого же цвета. Светло-серый, с остальным отливом, совсем как его глаза. И стены этой комнаты. Мне вдруг вспомнилась фотокнига с именем Грейсона на корешке, которую я видела на кофейном столике в кабинете Тобиаса Хоторна. «Это всё ваши работы?» — а х н у в спросила я, обведя взглядом длинные ряды фотоснимков. Это была лишь догадка. Но уж что-что, угадывать я умела прекрасно. Мой дедушка считал, что для того, чтобы изменить мир, надо его повидать. Грейсон остановил на мне взгляд, но потом опомнился и отвёл глаза. Он любил повторять, что я умею подмечать детали. «Вкладывай, развивай, создавай». Я мысленно вернулась к рассказу Нэша об их с братьями детстве. И мне вдруг стало интересно, в каком возрасте Грейсон впервые взял в руки камеру. И когда начал ездить по миру и изучать его, фиксируя свои наблюдения. На фотоплёнке. Вот уж ни за что бы не подумала, что он имеет отношение к миру искусства. Досадуя на то, что Грейсон вообще проник ко мне в мысли, я сощурилась. «Ваша тётя, наверное, никогда за вами не замечала любви к угрозам», — съязвила я. «Держу пари, не знает она и о том, что вы собирались собирать информацию о моей почившей матери. Иначе ни за что не пришла бы к заключению, что у нас с вами, возможно, плодотворное сотрудничество». Грейсон усмехнулся. Не то чтобы это такие уж значимые детали. Что же касается сбора информации, он скрылся за столом у стойки регистрации и вернулся с двумя папками. Я удивлённо посмотрела на них, а он вскинул бровь. «Неужели вы предпочли бы, чтобы я оставил результаты своих изысканий при себе?» Он протянул мне одну из папок, и я взяла её в руки. Вообще он не имел никакого права на то, чтобы вторгаться в нашу с мамой жизнь, но стоило мне посмотреть на папку, И в голове зазвучал мамин голос, чистый и звонкий, как колокольчик. «Есть у меня одна тайна». Я открыла папку. Выписки из трудовой книжки, с в и д е т е л ь с т в о о смерти, информация по кредитам, справка об отсутствии судимости, фотография. Я сжала губы, не в силах отвести взгляд от снимка. Мама на нём была ещё совсем юной и держала меня на руках. Я с трудом заставила себя посмотреть на Грейсона, готовая обрушить на него своё негодование, Но он спокойно протянул мне вторую папку. «Интересно», — подумала я, — «что он обо мне выяснил? Найду ли я среди документов объяснение, почему его дедушка выбрал именно меня?» Я открыла папку. Внутри обнаружился один единственный лист бумаги. Совершенно пустой. «Это список ваших покупок со дня оглашения завещания. Да, для вас делали покупки, но сами вы...» г р е й с о м многозначительно кивнул на пустой лист. «Не покупали ничего». «Это на вашем языке значит «извините?» — спросила я. Я явно его удивила. Ведь истинная аферистка, жадная до денег, наверняка повела бы себя иначе. Я не стану извиняться за то, что хочу оградить близких от опасности. Наша семья и без того настрадалась, мисс Грэмпс. И если бы мне пришлось выбирать между семьёй и вами, я, конечно, выбрал бы семью. Всегда и всюду. Но готов признать, — он снова посмотрел мне в глаза, — что я вас недооценил. В этих словах, как и в выражении лица, чувствовались серьёзность и уверенность. Казалось, парень, объездивший весь мир, видел меня насквозь. «Ошибка вышла», — сообщила я и, захлопнув папку, отвернулась от Грейсона. «Я хотела потратить деньги, причём немаленькую сумму. Я попросила Алису передать их одному моему другу». «Что ещё за друг?» — спросил Грейсон. Выражение его лица переменилось. «Ваш парень?» «Нет», — возразила я. Впрочем, какое Грейсону вообще дело до моей личной жизни? Одному человеку, с которым мы играли в шахматы в парке. Он прямо там, в парке, и живёт. Бездомный, что ли? Тут Грейсон взглянул на меня по-новому. Точно за все свои поездки ни разу не встречал ничего подобного. Не видывал таких, как я. Но через пару мгновений он снова надел привычную маску. «Права была, тётя. Вам ещё учиться и учиться». Он направился вперёд, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру, но я старалась шагать с ним вровень, а не спешить за ним хвостиком, точно, утёнок за своей мамой. Он остановился у порога переговорной и распахнул передо мной дверь. Я скользнула мимо него внутрь, но даже этого мгновенного контакта хватило, чтобы сердце заколотилось о рёбра так, будто я бегу в марафоне на скорости 200 миль в час. Ну уж нет, ни за что. Вот что я сказала бы, Макс, будь она сейчас на проводе. «Что со мной такое?» «Между прочим, почти всё наше знакомство Грейсон только и делает, что отпускает в мою сторону угрозы. Он меня ненавидит». Он прикрыл за собой дверь в переговорную и пошёл к дальней стене, увешанной картами. Первой висела карта мира, затем каждого континента, а потом и стран, и так далее, вплоть до штатов и городов. «Посмотрите сюда», — вели Лон кивнув на карты. «Вот что стоит на кону. Всё». н и один человек. Если дать денег одному человеку, это мало что изменит». «Вообще-то многое, — тихо возразила я, — в жизни этого самого человека. Учитывая, какие ресурсы теперь попали к вам в руки, вы больше не вправе заботиться об отдельных людях». Чётко, точно вызубренный урок отчеканил Грейсон. «Кто ему всё это внушил? Дедушка?» «Вы, мисс Грэмпс, — продолжил он, — теперь в ответе за весь мир». Эти слова вспыхнули у меня в мозгу, точно спичка, искра, жаркое пламя. Грейсон повернулся к картам. Я оставил учёбу в колледже на год, чтобы разобраться с тем, как работает фонд. Дедушка велел мне изучить стратегии благотворительной помощи, чтобы мы могли улучшить наше. «Я должен был предоставить готовый план через несколько месяцев», произнес он и остановил взгляд на карте, висевший перед ним. «Видимо, теперь мне придётся выступать с ним перед вами», размеренно проговорил он. точно взвешивая каждое слово. «Контроль за деятельностью фонда подразумевает немало бумажной работы. Когда вам исполнится 21, управление перейдёт в ваши руки, как, впрочем, и всё остальное». Это задевало его сильнее прочих условий завещания. Мне вспомнилось, как Скай называла его п р е с т о л а н а с л е д н и к о м несмотря на то, что, по её же словам, любимчиком т о б и о с а Хоттерна был Джеймсон. Грейсон посвятил целый год жизни освоению дел фонда. Его фотографии висят в ф о е И всё же его дедушка выбрал меня. Мне... Только не надо говорить, что вам жаль, что так вышло. Грейсон смерил стену взглядом и повернулся ко мне. Тут не о чем жалеть, мисс Грэмпс. Но исполните свою роль достойно. С таким же успехом можно было приказать мне обернуться огнём, землёй или воздухом. Как можно быть достойной роли миллиардера? Такого мало кто заслуживает по праву, и уж точно не я. «Как это?» — спросила я. «Как же мне стать достойной всего этого великолепия?» Ответил он не сразу. Я поймала себя на том, что жалею, что не умею заполнять паузы, не умею беспечно смеяться, украсив волосы венком. «Я не могу вам ничего внушать, мисс Грэмпс», — сказал Грейсон. «Могу только научить вас верно мыслить». Я отогнала от себя воспоминания о лице Эмили. «А зачем ещё я, по-вашему, приехала?» Грейсон начал расхаживать вдоль стены мимо разномастных карт. «Куда проще и радостнее давать деньги тому, кого ты знаешь, а не незнакомцу, или жертвовать о р г а н и з а ц и и чья история трогает до слёз. Но это лишь фокус, который выкидывает мозг, не более того. Нравственная ценность поступка определяется исключительно его последствиями. Говорил и двигался он страстно, уверенно. Невозможно было отвести от него взгляд. Невозможно было не слушать его рассуждения, даже если бы я очень постаралась». «Нельзя делиться ресурсами по велению чувств», — продолжал Грейсон. «Силы надо направлять только в то русло, где они, исходя из объективного анализа, могут принести максимальную пользу». Ему, наверное, казалось, что он говорит вещи, недоступные для моего понимания. Но стоило ему произнести фразу «объективный анализ», как я не сумела сдержать улыбки. и х о т т р н вы сейчас разговариваете с человеком, который собрался изучать в колледже актуарную науку? Лучше покажите мне графики». Когда Грейсон закончил, голова у меня кружилась от расчётов и схем. Его логика и склад ума были мне предельно понятны и пугающе напоминали мои собственные. «Бессистемный подход тут не поможет», — возразила я. «Масштабные проблемы требуют масштабного мышления и существенного вмешательства». «Точнее сказать, комплексного», — поправил меня Грейсон. «И стратегического. Но сперва надо соотнести все риски с эмпирическим анализом затрат и выгод». Бывают на свете черты, которые нас необъяснимо привлекают к другим людям. Уверенно, каждый с этим сталкивался. Как оказалось, меня вот привлекают серебристоглазые парни в костюмах, которые используют в речи слово «эмпирический» и принимают как должное тот факт, что я знаю его значение. «А ну, закатай губу обратно, Эйвери. Грейсон х о т о р н не для тебя». У Грейсона зазвонил телефон. Он посмотрел на дисплей. «Это наш», — сообщил он. «Ну так возьмите трубку, чего вы ждёте?» — сказала я. «Мне нужна была передышка». И от самого Грейсона, и от всего этого. Я без труда понимала расчёты, да и мудрёные схемы. Но как свыкнуться с таким? С тем, что всё это реально, что на кону настоящая власть — сто миллионов долларов в год? Грейсон ответил на звонок и вышел из комнаты. А я прошлась вдоль стен, разглядывая карты и стараясь запомнить названия стран и городов. В моих силах было помочь им всем. Или никому вовсе. В них живут люди, которым я могу принести погибель или продлить жизнь, обеспечить светлое или, напротив, тёмное будущее. И всё в зависимости от того, какие решения я приму. Разве я вообще вправе вершить людские судьбы? С н е д а е м а я т тревогой я остановилась у последней карты. В отличие от остальных, она была нарисована от руки. Я не сразу поняла, что на ней изображён дом Хоторнов и его окрестности. Сперва мой взгляд упал на небольшой дом под названием Вейбек Коттедж, расположенный у дальней границы владений Хоторна. Я вспомнила, что на оглашении завещания было объявлено, что Лафлины могут бесплатно в нём проживать до конца своих дней. Бабушка и дедушка Ребекки пронеслось в голове. И Эмили. «Интересно», — подумала я, — «а навещали ли их девочки, когда были маленькими?» И сколько времени они проводили в доме Хоттернов. Сколько лет было Эмили, когда Джеймсон и Грейсон впервые её увидели. Как давно она умерла. Дверь в переговорную хлопнула у меня за спиной. Хорошо, что Грейсон не видит моего лица. Мне совсем не хотелось, чтобы он догадался, что я думаю о ней. Я сделала вид, будто внимательно изучаю карту поместья от леса на самом севере угодий, названного Блэквуд, до ручейка, бегущего вдоль западной границы. Блэквуд. Я перечитала это название, и сердце заколотилось так, что даже в ушах зашумело. «Блэквуд». А под ручейком, змеящимся по карте, тоже стояла подпись, пускай и сделанная буквами помельче. «Уэстбрук». От английского «брук» — ручеёк, и «вест» — запад. Ручей у западной границы. «Блэквуд». «Уэстбрук». «Эйвери», — позвал меня Грейсон. «Что?» — откликнулась я, не в силах отвлечься от карты и своего неожиданного открытия. «Мне Нэш звонил». «Я знаю!» — открикнулась я. Он ведь сообщил мне об этом ещё до того, как ответить на звонок. Грейсон бережно опустил руку мне на плечо. Меня тут же охватила тревога. С какой стати он так со мной церемонится? И что хотел Нэш? У вашей сестры... неприятности.